Глава 21. Часа два кружил над степью между Костяными горами и Леном, Следил за сотней рыскающих южан. На всякий случай дважды описал круги над лагерем. Сир Баки словно под землю провалился. Его не могли найти ни южане, ни я. А ведь я специально взял орла. С его невероятной зоркостью с высоты можно разглядеть все вплоть до травинок. «Уже для себя решил, что буду летать до ночи или же до тех пор, пока южане не двинут в поход к долине». Арни, я предупредил в случае, что ему предстояло начинать меня дергать. Я почувствую встряску и вернусь в свое тело. «Баки? Вот же прохвост! Все-таки обвел южан вокруг пальцев!» «Не зря мама всегда говорила о его невероятном везении. Он из любой передряги выпутается». «Видимо, рыцарь после того, как нас прикрыл дымом, напустил его и на себя». Потом врубил маскировку, спрыгнул с лошади и среди травы затерялся. Если не двигаться, маскировка надежно скрывала облик. В движении она выдавала смазанный силуэт. Южане изучили место камнепада, место первой схватки, немного повродили по степи и вернулись в лагерь. Для того, чтобы охватить всю громадную территорию от города до гор, им бы пришлось всех поднимать. Они не стали этого делать. Подумаешь, из Лиана сбежала какая-то троица. Что с того? У южан стояла куда более важная задача. Они намеревались захватить целое королевство. Рыцарь дождался, пока южане вернутся в лагерь, и теперь, пригнувшись, пробирался к горам. Чтобы придать силу, дать знать, что мы не сбежали и ждем его, я пустил птицу к земле. Сир Баки застыл и исчез. Сев рядом, я издал призывный писк. Орлы по-другому не умеют. — Где вы, там на дороге? — спросил из пустоты рыцарь. — Снова издал писк. — Ждите, скоро буду. Пискнув на прощание, я направил птицу в небо. Не стал отпускать птицу. Сделал над лагерем круг, дабы удостовериться, что никто не видит рыцаря и не собирается вновь устраивать погоню, а после направил орла к таклам. Похоже, со сбором наемников наметились проблемы. К окраине города вышло едва ли тысячи две воинов. Такими темпами сегодня они вряд ли отправятся в поход. К вечеру южане навтыкают совету правителей и, вероятно, завтра соберутся. По меньшей мере, у нас в запасе есть время до вечера. Нам с Арни пришлось опять вернуться к месту камнепада. Там-то и дождались сирабаки. После двух часов, проведенных в полусогнутом положении, сейф-седло для него стало подарком. Хорошо, что мы покинули город ранним утром. Эпопея с южанами полностью закончилась к обеду. Было время успеть за сегодня пройти по дороге первый километр пути. В основном лошади шли. Лишь когда появлялись участки без камней, мы пускали их рысцой. Звонко чеканя подковами по камню, они с удовольствием переходили на бег, заскучав от монотонной ходьбы. Благодаря рыцарю Арни взял навык верховой езды, так что дальше он уже сам руководил лошадью и понемногу начинал качать навык. Без остановки мы прошли по дороге до вечера и смогли бы идти дальше еще часа два, но за поворотом внизу появилась зелень. а голодав за день, лошади подались к ней. Пришлось спешиться и дальше осторожно вести их под узцы. На опасном каменном спуске можно было запросто переломать ноги и себе, и лошадям. Странно было наблюдать каменные деревья. Понемногу они рассыпались в листве и тонких ветвях, в остальном же оставались целыми. Им на смену росли молодые деревца. Понизу, в перемешку с окаменевшей травой, росла новая зелень. Вся эта бурная растительность произрастала вокруг небольшого горного озера. «Лошади от радости прямо-таки не знали, куда бросаться, то ли к сочной траве, то ли к озеру, за водой». «Здесь и заночуем, а то неизвестно, когда появится вода и трава». Посмотрев по сторонам, уверенно предложил рыцарь. «Да тут и не уляжешься толком. Каменная трава внизу, как шипы», — озадаченно пробурчал Арни. «Оно и правда. Поверху росла нормальная трава, а у самого низа торчали остатки окаменевшей травы. Наступая, она с хрустом ломалась». «А если потоптаться?» — предложил я и принялся создавать для нас полянку. Пять минут усилий, и мы подготовили для ночлега место у воды. Уселись и принялись доставать взятые в дорогу припасы. Жалко, у хозяйки не нашлось ничего мясного, да и мы, не желая рисковать, не стали осматривать окрестные дома. Так что пришлось ужинать яблоками, ананасами и солодющими финиками. А вот интересно, как путники тут питались, если все за три дня превращается в камень? Задался я вслух вопросом. Когда дорогой пользовались и следили за ней, путь занимал как раз три дня. Ничего не портилось. Ее забросили, потому что неудобно. Лошадь сдохла или еще что-то в пути случилось, и все, считай конец. Она начинала каменеть, провизия каменела. А если хозяева оставляли повозку, чтобы вернуться за помощью в Лен, то повозка со всем содержимым тоже начинала превращаться в камень, разъяснил Сербаки. Арни всю дорогу молчал. Он вообще оказался не из болтливых. Отвечал, когда спрашивали, или говорил, когда нужно. Вот и сейчас, уловив момент, он поинтересовался тем, что его волновало. «А что нас ждет в Скалистом берегу?» «Поселят в доме помощи?» — поддержал вопросом сербаки. «Нет, дом помощи — это для нищих и тех, кому нужна помощь. Мастерам не нужно помогать. Им требуется дать возможность работать. Наверное, будет лучше подыскать для всех один большой дом, чтобы там можно было разместить мастерские. Они будут трудиться и сами для себя зарабатывать». «Еще, пожалуй, обязательно надо будет установить охрану. Их больше никто не должен похитить». «А можно мы с мамой не будем заниматься своим ремеслом? Для хозяина мы стоких людей убили. Мы не хотим больше никого убивать. Пусть будет любая другая работа, но не маски. Ты постоянно говоришь «он» или «хозяин». Арни слегка насупился и недовольно шмыгнул носом. «Потому что мы с мамой не называем его по имени. Никогда. Он наш родственник. Он брат мамы». Дальнейший рассказ парня поверг нас сиром Баки в шок. Мать Арни, Тиона Нэш, с родителями жила в горах. Они занимались выделкой шкур. Ее старший брат Дееш слыл отчаянным головорезом, готовым взяться за любое дело сулившее золото. Горы малы, там не развернуться. Поэтому он перебрался в Таклы. Там для таких как раз всегда было занятие. Как-то, приехав домой погостить, Дееш узнал, что Тиона заполучила от колеса фортуны навык мастера над масками. Он тут же понял всю возможную выгоду. Вот только сестра, поэкспериментировав с полученным мастерством, поняла, что маски придется делать живых людей и отказалась заниматься кровавым ремеслом. Этим она и подписала для себя приговор. Деиш выкрал ее из дома, перевез стаклы и заставила работать. Больше она не увидела родителей. Дальше, поняв всю выгоду от продажи артефактов, Дейш перебрался в более спокойный Леон и полностью переключился на ремесло торговца. Во всей этой истории мне было только непонятно, зачем мать Арни выбрала клеймо Дейша. Потому что он заставлял маму делать маски. Она убивала людей не сама, из-за него. Это он настоящий убийца. Я уже второй раз слышал мнение парня о ремесле матери. Прежде чем начать его переубеждать, я решил рассказать свою историю. Чуть больше двух месяцев назад к нам в дом проник убийца. У нас работала девушка, ее звали Милли. Она была веселой, жизнерадостной. У нее были немного оттопыренные уши. Когда она смеялась, была такой смешной. Она мне очень нравилась. Маску сделали из нее. Убийца вошел домой под ее обликом и убил брата. Я по случайности остался жив. Меня спас мой пес. И если бы мне пришлось также воспользоваться маской, чтобы найти и отомстить заказчику убийства, я бы это сделал. И если бы я смог остановить таким способом надвигающуюся войну с южанами, то также прибегнул к маске. Потому что в ином случае могут пострадать тысячи людей. Можно ведь вообще, к примеру, выловить короля Юга и из него сделать маску. В таком случае можно остановить даже начавшуюся войну. В остальном я согласен. Вылавливать и убивать ради одной лишь наживы – большое зло. Можешь не переживать. С такими просьбами я к вам с Тионой не обращусь». «Только когда на кону будет стоять что-то действительно большое и значимое». «Но только если большое и значимое», — согласился Арни и стал ковырять траву около себя. «Я помню лопоухую девушку, о которой ты рассказал. Она сильно кричала, умоляла нас отпустить. Мне было ее очень жалко. Я колотушкой ее вырубил. Мама содрала с нее лицо, и я ее добил». «От этих признаний мне стало не по себе». С замиранием сердца слушал его, а самого пробирало до мурашек. Даже сирабаки передернула. А он-то уж и не такие страсти за свою жизнь видел. Речь ведь шла не о какой-то девчонке. Это была Мили, Ее знали все. «А с мертвых нет резона сдирать кожу с лица», — продолжал рассказывать Арни. «Мертвое, оно и есть мертвая. Только под маской человек замирает, лежит и ничего не может сделать. Он зависает между жизнью и смертью». Так еще и маску с него нельзя стащить. Только сам мастер может ее снять. То есть как? А так, человек просто лежит без сознания. Он проваливается в забытье, пока окончательно не умрет от времени. Такие маски мы раньше тоже делали. Но хозяин потом не стал их продавать. Покупатели начинали конючить снять маску. А зачем хозяину лишние проблемы? Просто продавать гораздо удобнее. Продал и все. Я вспомнил о Данииле, Ведь он именно что застрял между миром живых и мертвых. Сколько же вы вообще делали масок? Не очень много. Это чтобы держать высокую цену. Хозяину было невыгодно скидывать цену. Вот же коммерсант ублюдочный, выругался Сербаки. А кому продавали такие маски, случайно не знаешь? Арни помотал головой. Это знал только хозяин. Но лопоухую девушку я знаю, кто приводил. Это был торговец с долины. У него крючковатый нос. Он постоянно к нам зачем-нибудь наведывался. Он доставил к нам порталом девушку и забрал маску. Хозяин говорил, что срочный заказ. Меня бросило в холодный жар. Голова забурлила мыслями. Вот же засранец! Снова принялся ворчать рыцарь. Он мне сразу не понравился. Надо было ему тогда хоть треснуть пару раз. А то ушли и все. Но я так думаю, мы к нему теперь снова наведаемся. Я прав? Если рыцарь думал в одном направлении, то мои мысли понеслись дальше. Намного дальше торговца с крючковатым носом. диш посредник принялся я рассуждать вслух. Торговый с крючковатым носом тоже посредник, и при этом очень уверенный в себе человек. Вспомни, как он мне уверенно выдвигал претензии. Он точно знал, что закон королевства будет на его стороне. Наверное, приближенный к королеве доставляет ей особые ценности. Словно озарение приходит новое открытие. И при этом у нее непонятным образом где-то в море погибает внук и погибает вся команда. А нет ли связи между пожаром у нас в порту и гибелью внука? Теперь оживляется уже и рыцарь. Я продолжаю мысль. И поэтому королева скрыла в долине о гибели в скалистом берегу некоего купца и сына, а позже уничтожила всю команду. То есть у нас погиб ее внук? Тогда почему она скрыла? Да потому что ей не нужны были компенсации. Она скрыла, чтобы отомстить в тайне. Едва ли не закричал я, сложив отдельные картинки в единое целое. Вот почему она так дико хотела меня убить, и почему сказала, мы очень хотели, но сдержались. Она хотела отомстить нам в два раза больше, но сдержалась. В итоге ограничилась лишь Аланом. В нахлынувших чувствах я вскочил и принялся ходить у края озера. Теперь все встало на свои места. Заказчик нашего с Алана убийства — это Тридо Легрес. Мы с Сиром Лейтоном тогда были на волоске от смерти. Королева приняла решение и дальше не будет мстить. Можно смело возвращаться домой. — А как мы будем мстить за смерть Алана? спросил рыцарь. — Никак. По нашей вине умер ее внук. Это мы допустили ошибку. Королева забрала Алана и тем с нами поквиталась. Продолжать кровавый счет бессмысленно. Это приведет только к новым смертям с обеих сторон. Я бы все-таки на вашем месте не стал пока раскрываться. Вернемся в скалистый берег и тайно проберемся в замок. А там пусть княгиня сама решит открываться вам или еще прятаться, пока не истечет срок по Даниэлю. Вернулся на свое место и плюхнулся на каменистую землю. Внутри нахлынула невероятная горечь. Пусть Алан мне и советовал мстить, но он погиб, в том числе по моей вине. Не дай я в тот момент согласия Тиду Грашу и Валику Лоцу на поджог корабля Южан, и брат остался жив. Эта оплошность для нас обернулась кровавым боком. Я понимаю, не стыкуется, но все же. А что, если королева долина похитила Даниэля и надела на него маску мертвеца? Задался вопросом сербаки Ему поспешил ответить Арни. «Это вряд ли. Мама таких масок давно не делала. Лет пять, наверное. Это я точно знаю. Я с десяти лет ей постоянно помогаю». Мама говорила, они продавались недорого, всего по тысяче золотых, и пользовались большим спросом. Убившего человека не могли найти среди умерших. Многим именно такое было нужно. Но хозяину надоело, что потом его беспокоит снятие масок. Это было рискованно. Он не хотел, чтобы узнали о маме. Тогда ее могли похитить другие торговцы или еще кто-то. Поэтому хозяин стал всем отказывать, а после совсем перестал продавать маски. Так что, если кто-то использовал маску, то купленную давным-давно. «А кому продавали такие маски, ты, наверное, не знаешь?» «Нет, конечно, это же было давно. Я тогда был еще ребенком, и мама вам вряд ли подскажет. Кто его знает, кому что хозяин продавал, помимо лавки?» «Тогда похитить Даниэля мог кто угодно», — безрадостно резюмировал я. Я обратился к великой системе по поводу имеющихся шансов найти брата. В присланном оповещении значились прежние менее 1%. «О, а это что еще за чучело?» Со стороны высоких окаменелых деревьев к нам пробирался до безобразия худющий старикашка в лохмотьях. На голове торчала выточенная из камня корона. В руках он держал направленный на нас каменный посох. — Я король костяных гор. Оставляйте лошадей, и все, что у вас есть, и снова и проваливайте. Считаю до десяти, а потом пожалейте. Тряся каменным посохом, он начал отсчет. — Раз, два...